Инга, да вы, блин, издеваетесь. Это первое, что я говорю, увидев нашего тренера в сопровождении знакомого парня. Они неспешно выходят на лед и, обмениваясь улыбками, направляются прямо к нам. Неужели это происходит на самом деле? Что он здесь забыл? Задаюсь я вслух вполне очевидным вопросом, на который, разумеется, ни у кого нет ответа. Стоящая позади Эмилия подъезжает ближе и касается моего плеча. Она единственная из присутствующих, кто знает, или, по крайней мере, догадывается, что я сейчас чувствую. Уверена, он ненадолго. Успокаивает она меня, но мою интуицию не проведешь. Марина, наш тренер, просит всех собраться в круг, потому что у нее, видите ли, важное объявление. «Девочки!» Обращается она к нам, поправляя очки в толстой круглой оправе. «Хочу представить вам нашего нового хореографа. Уверена, вы все не понаслышке знаете, каких успехов он добился в одиночном фигурном катании. Последние пару сезонов Лука сам ставил себе программы и сейчас планирует развиваться именно в этом направлении. Я уверена, что его свежий взгляд и оригинальные идеи «Помогут нам всем стать немного лучше. Предлагаю поприветствовать нового члена нашей группы аплодисментами». «Быть не может», — шепчу я себе под нос, пока другие энергично хлопают в ладони. «Не могу поверить, что из всех тренерских штабов он выбрал именно тот, где тренируюсь я». «Спасибо за такой теплый прием», — благодарит Лука, склонившись в глубоком поклоне. «Нас ждет много плодотворной работы. Уже завтра я собираюсь поговорить с каждой из вас о программах на будущий сезон. Сразу скажу, что мне важно получить максимально честную обратную связь. По себе знаю, что иногда фигурист не согласен с хореографом, но старается во всем следовать его советам. Это не самое лучшее решение, ведь катание должно приносить удовольствие». Я искренне хочу, чтобы вы полюбили свои новые программы, а их исполнение дарило вам только радость. Поэтому не стесняйтесь вступать в диалог. Я всегда готов выслушать и прийти на помощь». Раздается еще одна волна дружных аплодисментов. Хочется зажать уши, лишь бы не слышать этот звук. «Спасибо, девочки. Можете продолжать разминку». Окинув нас взглядом... Марина одобрительно кивает и удаляется со льда вместе с Лукой. Ошарашенная, я продолжаю стоять на месте. «Это было неожиданно», — комментирует произошедшее, продолжающая стоять рядом Эмилия. «Я даже не знала, что он завершил карьеру». «Я тоже». «Именно это и задевает. Неужели он не понимает, как это жестоко по отношению ко мне?» «Даже интересно, какие программы он мне поставит», — говорит подъехавшая к нам Виолетта. «Вряд ли он сможет переплюнуть прошлогодние», — отвечает ей Эмилия, заплетая свои русые волосы в косичку. «Они были слишком хороши». Не в силах участвовать в их дискуссии, я решаю продолжить разминку, несмотря на резко онемевшие ноги. Осторожно передвигаясь по льду вдоль бортика, Я пытаюсь свыкнуться с мыслью, что буду видеть Луку почти каждый день. Еще год назад эта новость свела бы меня с ума. Так сильно я была бы счастлива. А сейчас мне даже трудно определить, чего во мне больше – злости или грусти. «Инга!» – окликает меня тренер. Вздохнув, я подъезжаю к Марине, уже догадываясь, о чем пойдет разговор. «Да? За все это время ты не исполнила ни одного прыжка в чем дело строгости ей конечно не занимать да и вряд ли без нее можно чего то добиться но конкретно сейчас мне хочется чтобы она избавила меня от своего тренерского тона я пока не в ногах и что с ними почему у нас новый хореограф ты поэтому не в ногах так сильно удивлена что лука будет ставить тебе программы она заботливо берет меня за локоть и придвигает к бортику «Тебе и другим девочкам совершенно не о чем переживать. Мы с ним все обсудили. Мне безумно нравятся его постановки. Доверишься моему выбору?» «Дело не в доверии. А в чем?» «Еще в прошлом сезоне он участвовал в соревнованиях, а теперь вдруг решил стать хореографом. Это странно. С чего вдруг?» «Любая спортивная карьера рано или поздно заканчивается». Видимо, он решил, что настало время двигаться дальше. И постановки номеров далеко не новое для него направление. Лука уже давно в этом варится, и у меня нет ни малейших сомнений на его счет. «Конечно, иначе вы бы не стали с ним сотрудничать», кивнув, я опускаю взгляд. «Мне очень понравилась короткая программа, которую он для тебя придумал. А я могу отказаться?» «Отказаться от чего?» Удивляется Марина. «От программ, которые мне хочет поставить Лука». «Инга, я же просила предупреждать, если собираетесь работать с внештатными хореографами». Восклицает она и шумно вздыхает. «Кому ты пообещала сотрудничество?» «Никому». «Ты меня окончательно запутала. Объясни». «Вы же сами сказали, что иногда приходит время двигаться дальше». «И что?» Я хочу сама поставить себе программы на будущий сезон. Выдумываю я на ходу, даже не надеясь, что она мне поверит. Вот как. Прищурившись, она все же кивает. Что ж, можем попробовать. Правда? Не верю своим ушам. Почему бы и нет? Ты уже столько лет в фигурном катании, уверена, у тебя полно идей. Ну, да. Ничего, блин, подобного! У меня никогда не возникало даже близких к этой мыслей. Мне гораздо проще слушать тренера и хореографа, чем создавать что-то самой. Но как еще избавиться от общества этого гнусного и лживого человека? Хочу свести наше с ним взаимодействие на минимум. Я предупрежу Луку. Но тебе все равно нужно будет рассказать нам о своих наметках. Музыку уже выбрала? Я... да... Отлично. Дашь нам послушать? Конечно, только попозже. Горжусь тобой, Инга. Говорит она так неожиданно, что у меня перехватывает дыхание. Я переживала, что после случившегося на чемпионате мира ты расклеишься. Но ты молодец. Не сдаешься и пробуешь новое. Спасибо, тренер. Она награждает меня одобряющей улыбкой и тут же возвращается к привычному строгому тону. А теперь займись прыжками. И побыстрее. Хорошо. Мало же мне проблем. Я решила создать еще одну. Браво, Инга. Так держать.